Глава 34. Ночное видение. Вернувшись в гостиную коттеджа, я сел у окна и раскрыл свою записную книжку на пустой странице. Я должен был дать некоторые указания своим душеприказчикам, указания, которые могли избавить их от хлопот и нерешимости в случае моей смерти. Раскрыв мои последние инструкции под пошлым заголовком Заметка для моего возвращения в Лондон, я начал писать. Я исписал целую страницу записной книжки и только что собирался писать на следующий, как начал чувствовать затруднение сосредоточить своё внимание на предмете, непосредственно подлежащем ему. Я тут же вспомнил точно такое же затруднение, который почувствовал на шетландских островах, когда напрасно старался сочинить письмо к моей матери. Его тогда должна была писать мисс Денрас. В довершение сходства мои мысли теперь устремились, как устремлялись тогда, к последним воспоминаниям о мистре Сванбранд. Минуты через две я начал опять чувствовать те же странные физические ощущения, который испытал первый раз в саду Денроса, та же самая таинственная дрожь пробегала по мне с головы до ног. Я опять осматривался вокруг, неясно сознавая, на каких предметах останавливались мои глаза. Нервы мои напряглись в эту прилесную летнюю ночь, как будто в атмосфере преобладало электричество и наступала магнитная буря. Я положил на стол свою записную книжку и карандаш и встал, чтобы опять выйти под деревья. Даже то ничтожное усилие, которое я должен был сделать, чтобы перейти через комнату, оказалось свыше моих сил. Я остался прикованным к месту, обернувшись лицом к лунному сиянию, струившемуся в отворённую дверь. Прошёл некоторый промежуток времени. И когда я ещё смотрел в дверь, я стал осознавать, что между деревьями, окаймлявшими берег озера, что-то движется. Прежде всего заметил я две серые тени, медленно направлявшиеся ко мне между стволами деревьев. Постепенно тени принимали более и более определённые очертания, и наконец предстали двумя фигурами. из которых одна была выше другой. По мере того, как они приближались, их сероватый оттенок исчезал, они нежно сияли своим собственным внутренним светом, приближаясь к открытому пространству перед дверью. Третий раз находился я в призрачном присутствии мистерис Ван Брандт, а с ней, держа ее за руку, Находился второй призрак, никогда прежде не виданный мной, призрак ее дочери. Рука об руку, сияя неземным блеском при ярком лунном свете, обе стояли передо мной. Лицо матери опять смотрело на меня грустными и умаляющими глазами, которые я помнил так хорошо, но лицо ребенка невинно сияло ангельской улыбкой. Я ждал молча, какое слово будет сказано, какое движение будет сделано. Движение было сделано раньше слова. Ребёнок выпустил руку матери и медленно поднимаясь вверх, остался висящим в воздухе, нежно сияющим призраком из-за тёмной листвы деревьев. Мать скользнула в комнату и остановилась у стола. на который я положил в записную книжку и карандаш, когда не смог больше писать. Как и прежде, она взяла карандаш и написала на пустой странице. Как и прежде, она сделала мне знак подойти ближе к ней. Я приблизился к ее распростертой руке и опять почувствовал таинственный восторг от прикосновения к моей груди. И опять услышал ее тихий мелодичный голос — повторяющие слова: "вспомните обо мне, придите ко мне". Она отняла руку от груди моей. Бледный свет, обнаруживавший её присутствие, задрожал, померк и исчез. Она сказала, она исчезла. Я предвинул к себе развёрнутую записную книжку, и на этот раз увидел только эти слова, написанные рукой призрака: Следуйте за ребёнком. Я опять посмотрела на пустынный ночной ландшафт. Там, в воздухе, нежно сияя из-за тёмной листвы деревьев, всё ещё порхал звёздный призрак ребёнка. Совершенно бессознательно переступил я за порог двери. Нежно сияющее видение ребёнка медленно двигалось передо мной между деревьями. Я шел, как человек с кованой чарами. Призрак, медленно подвигавшийся вперед, вывел меня из леса и мимо нашего старого дома повел обратно к уединенным проселочным дорогам, по которым я шел из города к озеру Зеленых Вод. Время от времени, когда мы шли своей дорогой, светлый призрак ребенка останавливался, порхая низко на безоблачном небе. Иволуч изарное личико смотрело на меня с улыбкой, оно манило меня своей ручкой и опять неслось вдаль, ведя меня, как звезда вела восточных волхвов в былое время. Я дошёл до города. Воздушный призрак ребёнка остановился, порхая над домом, где я оставил вечером свой дорожный экипаж. Я велел опять запрячь лошадей. Кучер ждал моих распоряжений. Я поднял глаза. Рука ребёнка указывала к югу по дороге, которая вела в Лондон. Я велел кучеру вернуться к тому месту, где я нанял экипаж. Время от времени, пока мы ехали, я смотрел в окно. Светлый призрак ребёнка всё порхал передо мной, тихо скользя на безоблачном небе. Меняла лошадей на каждой станции, я ехал целую ночь. Ехал пока солнце не взошло на востоке неба, и всё время, и ночью, и днём, призрак ребёнка порхал передо мной в своём неизменном и мистическом свете. Милю за милей вёл он меня к югу, пока мы оставили за собой сельскую местность и, проехав сквозь шум и суету большого города, остановились под тенью древней башни на берегу реки, текущей возле неё. Кучер подошёл к дверце экипажа спросить, имею ли я ещё надобность в его услугах. Я велел ему остановиться, когда увидел, что призрак ребёнка замер в своём воздушном странствовании. Я опять поднял глаза вверх. Рука ребёнка указывала на реку. Я заплатил кучеру и вышел из экипажа. Пархая передо мной ребёнок указывал путь к пристани. заполнена путешественниками и их поклажей. У пристани стоял корабль, готовый к отплытию. Ребёнок привёл меня к кораблю, опять остановился и порхал надо мной в дымном воздухе. Я поднял глаза. Ребёнок посмотрел на меня с лучезарной улыбкой и указал к востоку вдоль реки на отдалённое море. Пока мои глаза были ещё устремлены на нежно сияющую фигуру, я увидел, как она исчезла, поднимаясь всё выше и выше к более сильному солнечному свету, как жаворонок исчезает в утреннем небе. Я опять оставался один с моими земными ближними, без всякого ключа к дальнейшим действиям, кроме воспоминания о руке ребёнка, указывающего на восток в сторону моря возле меня стоял матрос свёртывая канат на палубе я спросил его куда идёт этот корабль матрос посмотрел на меня с изумлением и ответил в роттердам